Глава 71. Рьяна. Слишком многое свалилось за последние сутки. Слишком много было потрясений. И когда кот самодовольно выскочил из спальни, единственное, чего мне хотелось, это кинуться за ним следом, чтобы поймать пушистого и мелкого засранца. А потом мне захотелось обозвать его предателем, потому что таковым он и был. Вывалил мне информацию перед сном, потом усыпил, буквально, а при первой же возможности свалил, махнув хвостом. Тоже мне фамильяр называется. Что ты имеешь в виду? Две пары мужских глаз уставились на меня. Дарнет поинтересовался аккуратно, но Эд прямо был готов и зайти с ядом. «Кто настолько сумасшедший, что готов избавиться от своей силы? Покажи мне этого ненормального». «Ты знаешь, их куча», — спокойно ответил Дар, переключившись с меня на незваного гостя. «Не все тащатся от его магического дара». «Но избавиться от магии совсем?» — засомневался Эд. «Да. Например, не все некроманты готовы жить между двумя мирами. Не все оборотни способны контролировать свои обращения». А они, между прочим, очень болезненны. А ещё есть люди, которые постоянно слышат чужие мысли, добавила я, перебив у возлюбленного, и постоянно жить с чужими глазами в голове — то ещё удовольствие. В общем, я уверена, полным-полно волшебников, которые захотели бы стать не всесильными, а, напротив, отказаться от магии вообще. Если это равно отказаться от их особенного дара, который они считают скорее проклятием, то они пойдут на всё. Ты ведь хотела мне что-то сказать? Пока я замолчала, насупившись и переваривая информацию, Дарнет не терял концентрации. «Да, мистер Мур продолжает следить за Даниэлем. Мур сообщил, что дракон отлучался куда-то с утра. Тяжело вздохнула я. Мне не хотелось наводить подозрения на сокурсника, которого я терпеть не могла, но выбора особого не было. «Мур, вы что, к а т я говорите?» Нервно хихикнул Эд, переставая понимать, что происходит. «Не просто к а т е а фамильяре», — махнул рукой д а р н а т Он явно вёл себя с Эдом как с п о д ч и н е н н ы м а значит, ни я, ни он не должны были что-то объяснять гостю. «Знаешь, на пик смерти спокойно можно добраться в драконьем обличье. Твоя шутка и «на драконе» получилась неуместной, не правда ли?» — фыркнула я. Мне всё это ой как не нравилось. «На драконе?» — это не оставлял попытки вписаться в разговор. «Эд, вы свободны. Спасибо за предоставленную информацию», — отчеканил Дарнет, резко перейдя на «вы». Даже я вздрогнула от подобных перемен. Незваный гость насупился, тяжело вздохнул, а затем ушёл, громко хлопнув дверью. «И что ты предлагаешь?» — тяжело вздохнула я. «Наведаться к Даниэлю», — покачал г о л о в о й Дар, с таким видом, словно ему снова предстояло путешествие на пик смерти. «Пойдём прямо сейчас?» — тихо поинтересовалась я. «Кто говорил о нас?» — строго поинтересовался Дар. «Я пойду один. Если Даниэль тот самый, то сейчас он стал опаснее в разы. Но вдвоём мы справимся». «Нет, Рьяна, если я попаду в западню, ты будешь знать, где я и кто виноват. Сможешь вызвать подмогу. Кроме того, твоя истинность подскажет путь. А если мы пойдём вдвоём...» то рискуем напороться на нечто более опасное. Тяжело вздохнула. С таким аргументом даже я не могла поспорить.